Находясь здесь, в этом запутанном подземном городе мертвых, даже человек, не страдающий клаустрофобией, начинал нервничать и чувствовать себя не в своей тарелке. Особенно теперь, когда, кроме них, пятерых здесь не было ни одной живой души. Склеп Люцина расположен гораздо дальше, в самой древней части катакомб. В этом месте галерея разделилась на два прохода, но Вигр хорошо знал дорогу и без колебаний повернул вправо. — Держитесь ближе ко мне, — предупредил он. — Здесь очень легко потеряться. Проход стал еще уже. Грей обернулся и скомандовал. — Монк, прикрывай нас сзади. Держи дистанцию в десять шагов и оставайся в зоне нашей видимости. — Есть, командир, — ответил Монк, возбуждая свой дробовик. Впереди открылось новое сводчатое помещение, в стенах которого были вырублены еще больше по размеру ниши и надгробные плиты в виде арок. — Папский склеп, — объявил Вигр. — Здесь были погребены шестнадцать пап, от Евтихиана до Зиф-Ирина. — От Е до Зет, — пробормотал Грей. — Затем их тела были убраны, — продолжал рассказывать Вигр, углубляясь все дальше по узкому коридору, именуя склеп Цицилии. — Начиная примерно с пятого века,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 Грей кашлянул в кулак и проговорил. — Похоже, линия времени постоянно пересекает сама с собой. Вигар недоуменно глянул на него, и американец пояснил. — Двенадцатый век. Именно тогда кости волхвов были перевезены из Италии в Германию. Кроме того, вы упомянули, что тогда же произошло и возрождение гностицизма, в результате чего наступил раскол между императорами и папским престолом. вигр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 где-то в XIII веке, в самый разгар конфликта. О катакомбах в те времена было известно очень немногим, поэтому они могли рассматриваться тайным обществом в качестве идеального места для того, чтобы спрятать эти ключи или зацепки, Называйте как угодно. Вигор умолк и с задумчивым видом продолжал свой путь вглубь катакомб, минуя нескончаемые ряды подземных галерей, склепов и кубикул. Осталось совсем немного. — Лишь пройти через склепы таинств, — сказал он через некоторое время и указал вперед, туда, где протянулась вереница из шести смежных клиптов. На потемневших и ставших мутными от времени фресках, украшавших стены этих помещений, были изображены замысловатые библейские сюжеты, среди которых встречались также сцены крещений и святого причастия. Подвели подлинные шедевры раннехристианского искусства. После того, как группа миновала еще несколько галерей, впереди показалось цель их путешествия, невзрачный вид склеп. На потолке был изображен типичный раннехристианский сюжет, изображающий доброго пастыря, Христа с ягненком на плече.